Глава 6а Погода следующим утром была прекрасная. Наши с Юджио руки оттягивали свёртки с обедом с готовленным для нас селькой, и мы шагали на юг по дороге, по которой очень нескоро сумеем вернуться обратно. Добравшись до развилки, от которой можно было выйти к лесу, где раньше рос кедр Гигас, я увидел старика. Изборождённое морщинами лицо за белыми усами, прямая спина, сверкающие глаза, словно видящие меня насквозь. Едва увидев старика, Юджио радостно улыбнул и побежал к нему. Дедушка Гаритта, я так рад, что вы здесь. Я не смог поговорить с вами вчера. Имя было мне знакомо. Да, он был предшественником Юджо по рубке кедра Гигаса. Ласково улыбнувшись из-под усов, старый Гаритта положил руки на плечи Юджо. Юджо, тебе действительно удалось срубить кедр Гигас, в который я сумел лишь на палицу голубиться. Можешь рассказать мне, как ты это сделал вот этим мечом и Юджо призвлёк меч голубой розы из ножен на поясе, потом повернулся ко мне. В первую очередь, с его, в общем, благодаря моему другу, его зовут Кирито, и он просто человек-загадка. Я поспешно поклонился, одновременно думая: "Ну, ни фига себе, представление". Старый Гарита подошёл ко мне, пристально посмотрел своими всевидящими глазами и тут же широко улыбнулся. Значит, ты и есть дитя, украденное вектором, о котором столько слухов. Ясно. Очень разросторонний спутник. Впервые в жизни я услышал нечто подобное. Склонив голову, я попытался понять значение этих слов, а старик протянул левую руку в сторону леса и продолжил. Ладно. Простите, что я мешаю вашему долгожданному путешествию, но мне хотелось бы, чтобы вы прошли со мной немного. Я хочу попросить вас сделать кое-что. А-а-а. Акирита, ничего ведь, да? Я кевнул. Особых причин отказываться у меня не было. Старик вновь уловнулся и, поманив нас за собой, шагнул на уходящую в лес тропу. Хотя я лишь неделю ходил по этой тропинке, меня посетило сильное чувство, похожее на ностальгию. Минут 20 мы шли, пока не выбрались наконец на большую поляну. Владыка леса много веков гордо стоявший здесь, словно цепляя верхушкой небо, теперь мирно лежал на земле. Тонкие стебельки в юна уже поползли вверх по угольно-чёрной коре. Полагаю, в далёком будущем кедр полностью сгниёт и вернётся в землю. Зачем мы пришли к кедру гигасо? Дедушка горит-то. Не ответив на вопрос, Юджил, старик молча направился к верхушке упавшего ствола. Мы поспешно направились за ним, но нас тут же поприветствовал настоящий лабиринт из плотно переплетшихся ветвей кедра гигасо и других деревьев. Приглядевшись, я обнаружил, что чёрные ветки кедра гигасо, даже самые тонкие, все остались целы, хотя многие из них вонзились в землю и в камни. Их твёрдость действительно поражала. Мы изре на растарапали, неприкрытые одеждой руки, пока продирались сквозь переплетение ветвей, но в конце концов догнали старого Гариту, который остановился и ободряюще глядя на нас, ждал, утирая со лба пот, Юджо проворчал: "Ну, что здесь такое? Вот это!" Старик указал на самый кончик павшего кедра Гигаса, Прямо у верхушку его ствола это был маленький, словно ещё не выросший побег, длинный и острый как шпага. И что с этой веткой? На мой вопрос старик протянул мосластую правую руку и погладил верхушку в том месте, где её толщина была сантиметров 5. Из всех ветвей Кедра Гигаса это поглотило больше всего благословения Солоса. Возьми свой меч и отсеки её вот здесь. Смотри, отсеки одним ударом. Много ударов могут её повредить. Старик рубанул ребром ладони примерно в метре и 20 сантиметрах от кончика, после чего отошёл на несколько шагов. Мы с Юджо переглянулись и кивнули друг другу. Взяв у него свёрток с его обедом, я тоже отступил. Извлечённый из ножен меч голубой розы ярко засиял на солнце бледно-голубым светом. Старик рядом со мной тихо вздохнул. Быть может, всё было бы по-другому, будь у меня в молодости этот меч. Мне показалось, что это или подобный сожалеющая мысль была сейчас у него в голове, но на его спокойном лице я ничего не смог прочесть. Юджо держал меч на изготовку, но не двигался. Остриё чуть колебалось, видимо, он был в нерешительности. Всё-таки вёрть была толщиной с запястье. Может, он не был уверен, что сможет отсечь её одним ударом? А Юджо Даймня Я протянул руку. Юджо послушно кивнул и передал меч мне, потом взял у меня свёртки и отошёл туда, где стоял старик. Какое-то время я смотрел на чёрную ветвь, ни о чём не думая, потом занёс меч и сразу же рубанул сверху вниз. Раздалось чистое щёлк, в ладони ощутили лёгкую отдачу, и клинок прошёл сквозь то место, в которое я целился. Далённая чёрная палка начала падать, но ударившись о меч, подпрыгнула вверх и закрутилась в воздухе. Я поймал её левой рукой. Она была холодна, как лёд, и тяжело давила на запястье, так что меня даже пошатнуло. Вернув меч голубой розы Юджо, я перехватил палку обеими руками и протянул старому горитте. «Погоди немного!» Сказав это, он вытащил из-за пазухи тряпицу и аккуратно обернул ей лежащую в моих руках ветвь. Потом перевязал кожаным шнурком. «Вот так хорошо!» Когда придёте в столицу Центории, отнесите эту ветку в седьмой северный квартал. Найдите там лавку ремесленника Садре и передайте ему её. Он сможет сделать из неё сильный меч, уж точно не слабее этого сине-серебряного красавца. Правда? Дедушка горит-то? Это было бы здорово, а то я беспокоился за будущее. Ведь нас двое, а меч у нас только один. Да, Кирита, радостно произнёс Юджо. Я ответил: "Ага, верно". Улыбнулся и кивнул. Но, радуясь, я одновременно почувствовал, что угольно-чёрная ветка в моих руках стала чуть тяжелее. Мы оба принялись кланяться старику. Тот улыбнулся. Это просто подарок на прощание. В дороге будьте осторожней. В наши дни не только добрые боги правят миром. Я побуду здесь, посмотрю ещё немного на это дерево. Прощай, Юджо. И ты, юный путешественник. К тому времени, как мы прошли по тропе и вновь выбрались на дорогу, отличная до сих пор погода начала портиться. Чёрные тучки появились из юго-восточной части горизонта. Ветер влажный стал. Надо поспешить, дальше будет хуже. "Ты прав, пошли быстрее", кивнул я в ответ, чувствуя вес надёжно закреплённого на спине свёртка с ветвью кедра гигаса. Вдали также овеясто прогремел гром, и моё сознание чуть вздрогнуло. Два меча, прекрасная пара. Что это? Намёк, предзнаменование какое-то? Может, закопать этот свёрток где-нибудь в чаще леса? При этой мысли мои ноги сами остановились. Но откуда во мне вдруг опасение, что это надо сделать? Совершенно не понимаю. Эй, Кирита, пошли, подняв голову, я увидел жизнерадостную улыбку Юджо предвкушающего встречу с неведомым. Ага, пошли. Всего неделя прошла с нашей первой встречи, но почему-то у меня было ощущение, что он уже долгое время был моим лучшим другом. Ускоряя шаг, мы бок о бок двинулись по дороге, идущей на юг, к сердцу Подмирья, туда, где нас ждут ответы на все вопросы.